Глава десятая. Ответная реакция. «Мерхн по-прежнему не отвечает на наши попытки выйти на связь?» Глава Фатна посмотрел на генерала Тихонова, только что закончившего произносить доклад Совету глав. «Не отвечает», — отрицательно покачал головой тот и переадресовал взгляд командующему. Главы Совета едва ли не синхронно повернули головы к тринадцатому и могучий древний устало вздохнул. «И не ответят». Терпеливо произнес он. «Я уже объяснял, им с нами не о чем говорить. До возможности управлять следом мы еще не доросли. Свою целевую функцию по сдерживанию идеального паразита они выполняют и так. Смысл им с нами общаться?» «Но вы проводили с ними сеанс связи?» — не сдавался глава Фатна. «Вам же они ответили?» «Проводил». «Согласился тринадцатый. Это было сугубо техническое совещание, обмен некоторыми деталями, необходимыми для нашей же безопасности. О его итогах я уже докладывал. О том, что запрещено атаковать корабли Мерхна любым видом воздействия и под любым предлогом?» «Сплеснул руками Фатна. Что Мерхн всегда наносит ответный удар на поражение. И это все? Все, о чем рассказал вам Мерхн? Но это же известно еще со времен последней войны». Скажем так, нам напомнили, — коротко усмехнулся тринадцатый, — во избежание недоразумений. Все же с момента крайнего контакта Мерхна с молодыми расами прошло двенадцать веков. Кто-то мог и забыть, или почувствовать себя очень уж окрутевшим. Что, например, и произошло вчера во время нашего штурма центральной базы Альянса в системы Эпсилона индейца. Одна из кадр Тхас-Муа вышла из боя атаковала корабль Мерхна, занимающийся отстрелом частиц паразита, оставшихся без носителя. Ответным огнем все они были уничтожены. Все заняло меньше секунды. Это не ремонтные кораблики. Отлавливать энергоглиста Мерхн присылает боевые кристаллы. Лично я не рекомендовал бы играть с ними в опасные игры. Может быть больно. «Но почему Мерхан просто не уничтожит идеального паразита, раз уж убедился в его присутствии здесь, в нашей галактике?» – не унимался Борис Фатна. «К чему вся эта бессмыслица?» «Зависит от того, что считать бессмыслицей», – парировал командующий. «Я надеюсь, хотя бы теперь мне не нужно объяснять, что паразитизм есть не просто зло, но преступление перед эволюцией, нет?» «Превосходно, я очень рад». Поэтому запомните раз и навсегда, никто не будет ничего делать за вас, в том числе и Мерхн. Механоиды могут лишь помочь, но для этого вам нужно самим сделать что-то очень и очень ощутимое, что ярко и без вопросов докажет ваше стремление выжить в борьбе с врагом. И если силы будут заведомо неравны, Мерхн уравняет ваши шансы, что он, собственно, и сделал. Паразит не может открыто сожрать нашу галактику – Более того, он не может иметь внутри нашего сегмента галактик даже двух своих неделимых частиц в открытом космосе одновременно. Остальное в наших силах. Но паразит порабощает живых существ в других раз К возмущению Фатна присоединился глава Талли. Они не имеют эволюционной возможности противостоять ему и потому обречены выполнять волю идеального паразита. И это не совсем так. Командующий был абсолютно невозмутим. Энергоглист первоначально порабощал исключительно высшее руководство цивилизаций. Простой народ сам, и напомню, с большим удовольствием принял новую политику своих лидеров и отправился истреблять назначенных ими стрелочников, то есть нас, расы Союза. Никто не был против геноцида. Прозрение наступило только после первых жестоких поражений, произошедших с возвращением боевого флота Содружества. Как это и было всегда, В течение миллионов лет эволюции мозги у стада баранов начали работать только после удара дубиной по лбу. А до сего эпохального сотрясения все радостно бросались поддерживать кого угодно, лишь бы вещал красиво и обещал материальные блага. Но «Вы хотите сказать, что в случае масштабного отказа простого населения цивилизации участниц Альянса от галактической резни Мерхен бы не позволил идеальному паразиту порабощать их?» – заинтересовался глава Талли. Он сосредоточился, и укрепленная намочки его ухо клипса нейроинтерфейса мягко запульсировала слабыми отблесками. На личной демосфере главы замелькали какие-то данные, и Талли немедленно заявил. «Все равно не сходится. В настоящее время перешедшие на сторону Союза представители Альянса сообщают о поголовном порабощении». «Наоборот», — прервал его голос Серебрякова-младшего. «Все сходится, уважаемые главы, просто вы невнимательно слушаете командующего». Давайте я объясню. Сначала в Альянсе все изнемогали от восторга, уничтожая людей, Дельфи и Реулов, полностью поддерживая курс, взятый своими лидерами. Еще бы, ведь те первым делом поспешили заинтересовать народ материально, а именно пообещали всем, кто в той или иной степени примет участие в избиении неугодных раз щедрую награду. И обещания эти сдерживались. Даже земли на захваченных у нас планетах подлежали раздаче военнослужащим Альянса, и составляющие Альянс расы ради собственной наживы дружно одобряли все кровавые инициативы руководства. Вывод. Их устраивало подобное положение дел. А когда обе стороны довольны друг другом, это уже не паразитизм, а симбиоз. Смайлик огромным желтым пальцем указал на сидящий на плече тринадцатого ушастый комочек – И тот важно пискнул, подтверждая слова виртуального ученого. «Но позвольте», – тут же возразил глава Талли, – «идеальный паразит убивает своих жертв в процессе порабощения. Какой же это симбиоз?» «Симбиоз в масштабе двух различных форм жизни, разумеется», – ответил Серебряков-младший. «Не забывайте, что мерхен смотрит на всех нас, как на малую часть живых форм» населяющих весь сегмент Вселенной, состоящий теперь уже из 63 галактик. Да, идеальный паразит умертвил несколько особей той или иной расы ради установления собственного контроля над их популяциями. Но ведь в тот момент ничто не свидетельствовало о том, что означенные расы Альянса обречены на гибель. Наоборот, находясь под управлением идеального паразита, они развивались, крепли и успешно распространялись по галактике, вытесняя более слабых и менее приспособленных, то есть нас, что полностью вписывается в рамки естественного отбора. Не забывайте, что кто-то из раз оказался подвержен порабощению идеальным паразитам, а кто-то нет. Между ними началась борьба за существование, в которой всегда побеждает тот, кто лучше, сильнее и умнее. Кстати, нашим расам – силу эволюционных особенностей, внедрение паразита и вовсе не грозило. Так что если кому-то и могла в перспективе потребоваться помощь, то как раз не нам, а именно расам Альянса. Ведь в задачу Мерхна не входит защита людей или риулов. Мерхн охраняет жизнь. И если некоторая часть этой жизни оказалась не способна противостоять паразитарному воздействию, то ее гибель в результате этого все также вписывается в рамки естественного отбора. Вот почему механоиды вмешались только сейчас. Наступил момент, когда идеальный паразит пересек некую грань дозволенного. Они уравновешивают наши возможности, не давая ему сожрать галактику. Как только в ней возникнет более одной неискрытой частицы паразита, все лишнее уничтожается. Я уверен, что в любом сражении Мерхны одну, так сказать, последнюю частицу идеального оставят живых. «Однако сейчас ситуация изменилась». Глава Талли указал на покрытую данными демосферу. «Идеальный захватывает всех подряд, но Мерхн не торопится реагировать на это». «Он и не будет на это реагировать», — пожал плечами тринадцатый. «Жителей Альянса все устраивает. Так что тут реагировать?» «То есть как?» — озадаченно переспросил Талли. «Они бегут к нам сотнями тысяч в надежде на спасение. Вы называете это «все устраивает»? В чем же смысл?» Позвольте мне, командующий. Серебряков-младший отключил смайлик в знак серьезности намерений. Я объясню это совету глав более мягко, чем вы. Им и без того досталось. Тринадцатый лишь безразлично пожал плечами, мол, объясняй ты, если считаешь нужным. Мерху есть нейтральная сторона, оценивающая все происходящее с позиции разума, гораздо более развитого, нежели наш. Наш в глобальном смысле. Сюда входят все населяющие галактику Млечный Путь расы. Терпеливо начал виртуальный ученый. И что они видят? Расы Альянса с удовольствием следовали за идеальным паразитом, который посредством порабощенных лидеров вел их на священную войну с Союзом. Подчеркиваю, все были довольны. Недовольные возникли лишь тогда, когда их высокоинтеллектуальные головы вошли во взаимодействие с той самой дубиной, о которой упомянул командующий. Но что они сделали? Вежливо возмутились? Однако позвольте. Просто возмущаться это ничего не стоит, ибо слова, не подкрепленные делом, есть не более чем пустой звук. Что имеет место в действительности внутри раз Альянса? Недовольные великодушно заявили о своем несогласии. А кого это интересует? Когда эта правящая верхушка, живущая ради достижения собственных целей, отдавала власть по-хорошему и неважно, принадлежала она к внешним паразитам или являлась выходцами из собственной популяции? Не передавала ее из рук в руки от одной своей марионетки к другой, пусть даже формально принадлежащей к некой иной партии, а именно отдавала абсолютно другой силе. Никогда. История убедительно показывает и доказывает простой постулат. К власти всегда приходят силой оружия. После того, как это произошло, оказавшаяся у руля группа лиц создает массу законов, написанных собой, для себя и под себя, если хотите, и объявляет захваченную страну, планету или расу исключительно справедливым образованием, свято почитающим законы. Но заметьте, законы эти полностью отвечают интересам правящих элит. И если эти элиты находятся у руля с целью собственного обогащения и возвеличивания – то они сделают все для того, чтобы согласно действующему законодательству власть никогда бы не досталась кому-то другому, кто не относится к их кругу. История изобилует примерами всевозможных уловок для этого начинает создание нескольких, разумеется, законопослушных партий, якобы исповедующих разные политические взгляды, а в действительности принадлежащих одним и тем же кукловодам, до организации всевозможных теневых правительств, управляющих миром, разделенным на государства, жители которых свято и наивно верят в свой суверенитет, самостоятельность лидеров и так далее. «Вы хотите сказать, – опешил глава тали что для того, чтобы обратить внимание Мерхна на свои проблемы, граждане Альянса должны были поднять вооруженное восстание?» «Глобальное вооруженное восстание!» – с иронической усмешкой поправил его тринадцатый. «Как еще вы собираетесь доказать серьезность своих намерений? У живого существа есть только безусловное сокровище – жизнь. Если оно готово отдать ее в борьбе за свои убеждения, значит, эти убеждения того стоят». Отсюда у Риулов, кстати, и пошла присказка. Это имеет право на жизнь. «Алекс, позвольте все-таки мне?» Укоризненно вмешался Серебряков-младший, и личный канал связи 13-го вспыхнул индикатором входящей шифрограммы. От виртуального ученого пришла короткая фраза. «Вы их пугаете». Командующий философски приподнял брови и коротко махнул рукой, мол, дело твое. «Я продолжу с позволения всех присутствующих». Удовлетворенно изрек Серебряков-младший. Итак, исторический анализ показывает, что любая алчная правящая элита, удерживающая образы правления ради собственной наживы, всегда делает все для того, чтобы власть не потерять. Когда кто-либо из недовольных начинает сотрясать воздух громкими заявлениями, с ним борются. Кого-то покупают, кого-то переманивают на свою сторону и вводят в круг избранных, кого-то запугивают, кого-то уничтожают посредством подтасовок законов или несчастных случаев. В идеологиях, базирующихся на материальных ценностях, так было всегда и вовсе не обязательно все они были порабощены идеальным паразитом. Он возник в нашем поле зрения пару лет назад, а обсуждаемые тенденции используются слаборазвитыми народами многие десятки тысячелетий. Так что, с точки зрения Мерхна, как абсолютно отрешенного наблюдателя, ничего необычного внутри раз Альянса не происходило. Очередные недовольны очередной властью в очередной раз что-то там высказали, а эта самая очередная власть начала с ними бороться. Тот факт, что властью является идеальный паразит, в действительности не имеет большого значения. Главное всегда неизменно. Насколько серьезны намерения. А раз дальше словесных возмущений дело не пошло, раз никто не взял в руки оружие, трясясь за собственное благополучие, жизнь, семьи, достаток и так далее, значит, не очень-то и хотелось альянсу кардинальных изменений. То есть, сторонний наблюдатель по-прежнему видит симбиоз и естественный отбор, а не паразитарное заражение. Вмешиваться не во что, все просто. Надо лишь помнить, что Мерхан не делает разницы между видами. Для него все равнозначны. «А как же быть с убийствами лидеров Дельфи и Реулов?» не желал сдавать позиции Талля. «Это вполне объяснимый военно-политический ход», ответил за серебрякова младшего тринадцатый. Энергоглист не ставил целью убивать военное и гражданское руководство. Он достаточно не глуп, чтобы понимать, на их место придут другие. Первоначально это были попытки поработить лидеров и посредством этого подчинить себе расу но жертвы оказались недоступны для порабощения и умирали во время захвата. Это навело паразита на мысль использовать себя как оружие в ходе серьезных сражений. Своевременное уничтожение военачальника в разгар боя может полностью переломить ход битвы в свою пользу. «Не забывайте, что идеальный паразит имеет высочайшую скорость эволюции», вмешался виртуальный ученый. «Нам известно, что первоначально его атаки не могли быть массированными». Таким способом не уничтожить всю расу целиком, ведь в единицу времени мерхн позволяет существовать только одной нескрытой частицы паразита. Чтобы умертвить одной частицей сотни миллиардов особей, которые еще и размножаются, потребуется огромное количество времени. А если скорость уничтожения не превысит скорость размножения, то это станет и вовсе невозможным. Еще год назад все так и было, но сейчас мы видим, что способности паразита к порабощению многократно возросли. Это наводит на мысль о том, что он вновь эволюционировал и научился неким образом оптимизировать процесс порабощения. Как известно, мы пришли к выводу, что идеальный стал рассылать свои частицы одну за другой непрерывно. Едва одна покинула открытое пространство и оказалась внутри жертвы, немедленно высылается другая. Паразит уже не дожидается окончания порабощения, как прежде. А учитывая движение частиц со скоростью света, ежесекундно таким образом можно начинать порабощение очень многих особей. Иными словами, мы в смертельной опасности, и время тут играет против нас. Рано или поздно он эволюционирует вновь, и можно только гадать, какие способности обретет в результате этого. Единственное слабое место идеального паразита во всем этом – это его крайняя нетерпеливость. Им движет голод, и до долгосрочной перспективы он стремится свести к минимуму. Анализ его действий показывает, что ждать он никогда не любил. Не любит и сейчас. В этом его ошибка, которую мы и предлагаем использовать. «Надо ли понимать ваше объяснение следующим образом?» уточнил глава Фатна. «Мерхны позволяют паразиту оперировать в нашей галактике неделимой частицей, замаскированной внутри фотона, потому что рано или поздно надеются на положительный симбиоз». «Не думаю, что они способны питать иллюзии», – усмехнулся тринадцатый. Но в их программу создатели заложили главный постулат. «Каждое разумное существо имеет право на развитие и самосовершенствование. Энергоглист – не исключение». Хотя тот факт, что после порабощения его жертву невозможно отличить от живой особи – сомнению не подлежит. Поэтому Мерхн уничтожает то, что видит. В результате более одной частицы паразита одновременно в нашем пространстве существовать не может, но на уже порабощенных существ механоиды не реагируют.